Я знаю. После завтра у вас первый пробный полет интеграла. В этот день мы захватим его в свои руки. Как? После завтра? Да. Сядь, не волнуйся. Мы не можем терять ни минуты. Среди сотен неудачу взятых вчера хранителями попало двенадцать Мефий. И упустить два-три дня они погибнут. Я молчал.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 глядя прочно, твёрдо в глаза мне. Так помни же, в 12. И я сказал: "Да, я помню". Ушла. Я один среди буйного разноголосова гамма синих, красных, зелёных, бронзовых, жёлтых, оранжевых. Да, в 12. И вдруг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 В закатном солнце из малинового кристаллизованного огня шары куполов, огромные пылающие кубы дома, застывшей молнии в небе, шпиц аккумуляторной башни. И всё это, всю эту безукоризненную геометрическую красоту я должен буду сам, своими руками. Неужели никакого выхода, никакого пути мимо какого-то аудиториума?